Глава вторая. «Прости, ты же умная женщина, должна была подумать, такими слугами, как ты, хозяева не разбрасываются. Хотя я была бы очень рада такой помощнице, но взять тебя не могу. Даже если сразу не разгромят неизвестные бандиты мою лавку и не увезут тебя связанную, то потом мне за каждую пиалу соли и сахара втройне платить придется». И это я бы стерпела. Так ведь покупать у меня тоже перестанут. Но сейчас не гоню, ночуйте. И покормлю, и в дорогу еды дам. И совет, если хочешь, конечно. Я бы пошла к рыбакам. Они люди дружные, своих не выдают. И в сезон от ловкого работника не откажутся. А тебе еще и сынишка помогать будет. Спасибо. Искренне сказала Малиха, стараясь не смотреть в глаза притихшему кору. «Я тебя понимаю. Мы уйдем пораньше, за задами, Как пришли, никто не узнает». Намерена она или нет воспользоваться советом травницы, слух говорить не стоит. Женщина, казавшаяся в карюме довольно бойкой, здесь, дома, вела себя очень осмотрительно. И спрашивать, нет ли у хозяйки проблем или врагов, Малиха тоже не собиралась. ей бы со своими справиться. Под ночлег хозяйка отвела незваным гостям стоящий за двором пустующий синник, где оставалось еще несколько охапок прошлогоднего сена, и выдала пару таких потрепанных кожем, что ни у кого не возникнет вопроса, почему они валяются в синнике. На ужин принесла большую миску, полную крупных кусков вареного теста, щедро присыпанных мелко резанным мясом и луком. А когда забирала пустую посуду, подала Малихе обещанный сверток с припасами, как знак того, что не передумала. И к утру в синяке никого не должно быть. «Мам, куда мы пойдем? тихо спросил Кор, когда за травницей захлопнулась дверь домика. «Подумаю», — бодро фыркнула женщина. «Утром всё виднее. Спи. Нам рано вставать». Не говорить же ребенку, что у нее все давно просчитано и продумано. И потому к рыбакам она не пойдет ни за что. Хотя они и дружные, и своих не выдают, но и к женщинам относятся очень просто. И если бы она была обычной таремской вдовой, для нее не было бы в этом ничего шокирующего. Но таремские вдовы и третьими женами идут с удовольствием. Какая-никакая, а жена? А это значит, будет у тебя и дом, и еда, и мужская ласка. Но подобное не для женщины из знатного рода, хотя она и отказалась от него дважды. Первый раз, когда сбежала в монастырь, восстав против брата, решившего поправить ее замужеством свои дела. Второй, когда ушла из монастыря. А потом еще от родичей мужа ушла, припомнила Малиха. А теперь вот от хозяина. И даже не от первого. Похоже, судьба у нее такая. Все время куда-то убегать. Хотя кто бы знал, как она от этого устала и хочет уже иметь свой дом. Нет, не так, даже не дом. Домик, хижину, избушку, но обязательно свою, чтобы никто не проверял шкафой и не заглядывал в миску. Рядом ровно задышал сынишка, и Малиха заботливо прикрыла его кошмой. Хотя весна уже повернула к лету, но ночами бывает прохладно. поймав себя на том что уже даже в мыслях называет себя малихой, женщина горько усмехнулась так и позвала ее когда то свекровь не сумевшая или не захотевшая выговаривать чуждое имя мальяра рассвет встретил их на узкой тропке ведущей к северному тракту возвращаться к развилке мали не захотела там можно столкнуться с торговцами спешащими на ярмарку в карюм а они люди очень любопытные и жадные никогда не откажутся от малейшей возможности втиснуть свой тугой кошель, хоть медиак. А тут сейчас никого. По этой тропке путники добираются до сюра от тракта, где в это время ещё пусто. Все, кто ехали с вечера, успели добраться до села, что лежит ниже, в долинке. А те, кто направляется в Шархем, городишко лесогонов, леса и плотников, настигнут Мали лишь к тому времени, как она с сынишкой добредет до постоялого двора. Там, на перекрестии дорог, ведущих от нескольких поселков, обычно оживленно. И можно пристать к какой-нибудь семье, отправляющейся в Шархем за новой утварью или за досками для стройки. это для этого самая подходящая пора. Женщина собиралась попроситься на телегу к семейной паре или немолодым возчикам, телеги в ту сторону катят порожнее, и от монетки за подвоз не откажется никто. Перед тем, как выйти на дорогу, Мальяра устроилась за густыми кустами и прилежно, как учили в монастыре, разрисовала лицо дешевыми красками, стараясь скрыть свой возраст. Иногда женщине даже жаль, что она смотрится моложе, чем на свои двадцать девять, а еще что волосы у нее светлорусые, а не жгуче черные, как у чистокровных таремок. Да и серые с прозеленью глаза привлекают внимание незнакомых мужчин. потому-то она старается подводить их погуще и почаще держать опущенными. «Ты стала старенькая», — тихо сказал Кор, немного подумал и добавил. «Сегодня я твой внук?» «Нет, солнышко, но если я скажу «прыгай», то ничего не спрашивай, прыгай в кусты и затаись в укромном местечке. Убегают по открытому полю только дураки. Я же тебе объясняла». А когда-то это растолковывали ей, и тогда Мальяра даже не догадывалась, как пригодятся ей эти знания. Хотя ремесло ей определили «болтушка», но, как и всех, немного научили основным приёмам других профессий. Жаль, она не успела закончить учёбу. Как и все сестры в ту осень Мали пробовала свои силы в роли компаньонки дочки-градоначальника и по приказу капризной девицы отправилась на рынок за свежими персиками. Любовь к молодому стройному торговцу, восхищенно уставившемуся на мальяру прекрасными черными глазами, обрушилась на девушку внезапно, как бурный вешний поток. Захлестнула, понесла и притащила в далекий и чужой тарем. — Ну, сохрани святая тишина, — привычно шепнула женщина, придирчиво осматривая себя. и сына. Все вещи не новые, но ладные, перешитые долгими зимними вечерами из обносков, которые она покупала по дешевке в лавке старьевщика. Стирала, порола, собирала из трех вещей одну, не забывая вставить несколько секретов, как делали в монастыре. А потом прятала подальше, не надевая даже по праздникам. И лишь эти вещи взяла с собой, оставив в коморке всю свою прежнюю одежду, чтобы хозяин не сразу сообразил, что служанка сбежала. Кора она переодела по дороге, сунув его вещички в придорожный куст, а на себя поверх новой одежды накинула просторный старый балахон и невзрачный платок, который взяла именно на такой случай. Не стоит недооценивать наблюдательность и жадность возможных попутчиков, а избавиться от ненужных вещей можно в любой момент. Садники появились сзади внезапно. и виновен в этом был холм, с которого дорога спускалась не напрямик, а пологими поворотами. «Прыгай!» — приказала Мальяра, разглядев краем глаза два силуэта, и ребенок испуганным зверьком шмыгнул под ближайшие кусты. Туда же полетел и маленький узелок с едой, а все крупные монеты изначально были спрятаны в невзрачном поиске мальчишки. Сама женщина продолжала идти так же спокойно, лишь сбавила шаг, сгорбилась посильнее — да начала прихрамывать. И как заклинание, твердя про себя просьбу святой тишине, до последнего надеялась, что неожиданные попутчики проедут мимо. И ведь они уже проехали, и Малиха почти поверила в удачу, как всадник, ехавший первым, вдруг развернул коня, загораживая ей дорогу, и с мерзкой ухмылкой осведомился — «Ну, и кто это такой смелый шастает тут с утра пораньше?» Езжайте с Богом, люди добрые!» Мирно проговорила Малиха дребезжащим голосом, начиная понимать, что договориться с ними будет очень трудно. Густой запах перегара, казалось, потоком изливался из обросшего неопрятными зарослями рта. «А ты нам не указывай!» — прикрикнул второй. стараясь прижать женщину своей лошадью к коню приятеля. Но она с неожиданной для старухи ловкостью ускользнула, и ему пришлось разворачивать коня. А Малиха тем временем метнулась ближе к тому краю дороги, за которым склон уходил вниз, намереваясь уйти от них подальше и переждать где-нибудь в кустах. Но первый всадник стегнул коня, и ей, чтобы не попасть под копыта, пришлось отскочить в сторону. «А баба-то резвая, я бы с ней поиграл!» Гнусно ухмыльнулся первый всадник и попытался концом кнутовище сорвать с маляхи платок. Женщина снова увернулась, отлично понимая, что своими действиями только подогревает негодяев, и решилась на самый последний шаг. Выхватила припрятанную как раз на этот случай колючку акации и вонзила в бок лошади, туда, куда сумела достать. и сразу ринулась в сторону. Взбешенное животное затопчет запросто. Но уйти далеко не успела. Второй негодяй, не разглядевший, что произошло, и не понявший, почему лошадь приятеля скачет, как сумасшедшая, пытаясь сбросить хозяина, тем не менее тоже озверел и со всего маху хлестнул строптивую селянку таремским кнутом, плетённым из конского волоса. Удар пришелся по плечу, и не будь в платье особой подкладки, располосовал бы его и достал до тела но и без того оказался так силен а главное внезапен что женщина пошатнулась и споткнулась о какой то колючий кустик окнут уже снова летел на нее и маихе в попытке избежать удара нужно было проявить чудеса ловкости не подумать не воспользоваться каким то из тех приемов которые готовила на случай нападения женщина не успевала И в ее душе уже поднималось жгучее отчаяние. Но внезапно откуда-то из глубин разума пришло воспоминание о казавшемся намертво забытом умении, и в следующий миг тело само присело и сделало ловкий кувырок в сторону, уходя от удара. Вот только завязанный на затылке платок зацепился за кустик и слетел, открывая непоздешнему светлые волосы без малейшего намека на седину. Ах! «Ты гадина!» — взревел негодяй. «Актерка! Лови ее, хаум!» Но Мали уже твердо стояла на ногах и горящим ненавистью взглядом следила за приближающимся врагом. Женщина успела приготовиться к бою. Опущенная в карман рука сжимала один из кулечков с молотым жгучим перцем. Маленькая шкатулка с такими сверточками, заранее наготовленными из тутовых листьев, становящихся неимоверно хрупкими после высыхания, была ее последней надеждой на побег. Но о том, чтобы после этого свободно идти в Шархем, можно было забыть. Таремские мужчины никогда не прощают женщинам таких выходок. И хотя Мали уже успела понять, что эти двое коренными таремцами никогда не были, для нее это обстоятельство не меняло ровно ничего. Негодей крепче сжал кнутовище», И злобно оскалился, приподнимая руку, с намерением снова ожечь непокорную тугой плетью. Но в морду лошади полетел кулечек с перцем. А Мали снова отскочила и теперь ждала, когда перец начнет действовать. Ей было очень жаль ни в чём не повинное животное, но она не надеялась, что сумеет добросить пакетик до всадника. Он на миг оглянулся на приятеля, наконец-то справившегося со своим конем, и хотел что-то крикнуть, Но не успел. Его собственная лошадь взвелась на дыбы, сбрасывая неожидавшего такого сюрприза хозяина, и заметалась по дороге, заставив второго всадника благоразумно отступить. Малиха победно ухмыльнулась и шагнула к обрыву, но в тот же миг замерла статуей, расслышав приближающийся топот копыт нескольких лошадей и грозный мужской окрик. «Хаум, что у вас происходит?» «Баба прыткая попалась!» С трудом уворачиваясь от бешено скачущего коня, отозвался тот. «Что-то лошади сделала, гадина! Забью, тварь!» Малиха, подхватив свой испачканный платок, торопливо замотала волосы, пытаясь сообразить, как действовать дальше. О том, чтобы сбежать, нечего было и думать. Отряду вооруженных всадников ничего не стоит ее окружить. Кроме того... Вдова ясно рассмотрела, как в руках у одного из них блеснул замками арбалет. «Теперь нужно думать лишь о том, как бы увести их подальше от сына, чтобы он не увидел расправы над матерью, да о том, как после этого выжить. Не ради себя. Ради кора». «Стоять!» — рявкнул тот же голос так свирепо, что Хаум мгновенно заткнулся. Все всадники остановились — Не только один продолжал галопом мчаться к месту происшествия. Замерла и Малиха, отлично понимая, если она побежит сейчас, то это будет равнозначно собственноручной подписи под признаниями во всех грехах. Не прошло и минуты, как конь командира, кем сразу определила незнакомца Малиха, замер, остановленный твердой рукой всего в нескольких шагах от нее. «Откуда вы ее взяли?» Ледяным тоном спросил подъехавший своих людей, окинув женщину быстрым взглядом. Так по дороге шла! Вскинулся Хаум. А вас отправили в дозор, с презрением процедил командир. Чтобы ловить старушек? Да не старуха, она, и волос светлый, а шустрая, как змея. А чего вы ее вообще задевали? Голос мужчины казался спокойным. но это было спокойствие, готового взорваться бочонка с гномьим порошком. «Так баба же!» «Значит, я отправил вас в дозор, чтобы не прозевать засаду бандитов, а вы вместо этого баб ловите?» Почти нежно осведомился командир, и Мальяра начала робко надеяться, что сегодня святая тишина отведет от них в скором беду. Негодяи тоже отлично поняли. Командир собирается наказать вовсе неподлую таремку и обиженно насупились. Однако спорить не стали. Уже отлично знали. Лаис возражений не потерпит. Впрочем, он и нарушений своего приказа не потерпит. Но если смолчать, то, может, еще и пронесет. «Свек и орет. В дозор!» Еле заметно мотнул головой командир, И двое всадников галопом проскакали вперед. А вы ловите лошадь! Проследил за доставшими веревки спутниками и оглянулся на застывшую малиху. Чем ты ее так? Перцем, нехотя отозвалась женщина. И не жаль? Жаль, честно призналась она, и яростно блеснув глазами, жестко закончила. Жаль, что промахнулась. И ведь не хотела так говорить. Но что-то в тоне, да и в поведении этого человека, разбудило в ее душе глубоко спрятанную гордость дочери знатного рода. А может, ее затронул облик командира. Он тоже не был таремцем, судя по чуть более светлым, чем у нее самой серым глазам. «Тварь!» — с ненавистью процедил напарник Хаума. «Десять плетей!» — ледяным тоном сообщил ему командир. «Да за что?» «Пятнадцать». «Ех!» — оскорбленно фыркнул тот и стукнул пятками коня, намереваясь уехать, но почти сразу натянул поводье услышав новый приказ. «Стоять! Наказанные едут замыкающими». Командир спрыгнул с лошади, сделал пару шагов в сторону молчавшей женщины и вежливо попросил «Покажи метку». Малиха молча отогнула платок и повернулась к нему правой стороной лица. Метка, темневшая на скуле между виском и ухом, ставилась на лицо каждой женщины, выходящей замуж. Совсем простенькая, похожая на крестик в начале, постепенно она обрастала дополнительными знаками. У Малихи их было два: кружок с одной стороны свидетельствовал, что она родила сына, а ломаная линия закрывавшая другую сторону. означало что потеряла мужа хаум А в голосе командира перекатывалось бешенство ты видел ее метки нет зло буркнул тот так увидишь когда я сдам тебя старшинам шархема додуматься напасть на свободную вдову мужчины находившиеся неподалеку и хмуро прислушивавшиеся к разговору командира и бывшего дозорного, помрачнели. Почти каждый из них имел жену и сыновей, и все знали, как нелегко придется их женам, если с мужьями, не приведи бог, случится беда. Потому-то так свято и соблюдался закон о вдовах, и нарушить его решались лишь самые знатные и богатые из старемцев. Да и то всечески старались создавать видимость добровольного согласия вдовы если очень хотели заполучить хорошенькую женщину в третьей жены. «Господин!» До затуманенных вчерашней выпивкой мозгов Хаума начало доходить, что его ждет. «Пощади!» Нескончаемо долгую минуту командир отряда презрительно смотрел, как здоровый бугай, разменявший пятый десяток, неуклюже ползет к его сапогам по дорожной пыли, И думал, с каким удовольствием он выполнил бы свою угрозу, но нельзя. «Двадцать плетей. Обоим!» И испытующий взглянул на поправляющую платок путницу. «Не знаешь, можно чем-нибудь помочь лошади?» «Вот», — протянула она приготовленный пузырек. «Пять капель на кружку воды, половину вылить на глаза и морду, остальное в рот». «Тулас, действуй, и не забудь потом вернуть остатки!» Отдал флакон одному из всадников командир и снова повернулся к женщине. «Ты в Шархем? У нас телеги пустые, довезем». «Сама дойду», — тихо отказалась Малиха, мечтавшая об одном, чтобы они уехали как можно быстрее. «Не упрямься», — мягко произнес он и пошутил. «Должны же мы возместить тебе перец». Но она шутки не приняла, шагнула в сторону и непримиримо вздернула подбородок. «Ну, как хочешь». Командир отстегнул с пояса кошель и бросил ей. «Лови». «Спасибо». Ловко поймала неожиданно тяжелый мешочек малиха, боясь радоваться своей удаче. «Но тут слишком много, мой перец стоит дешевле». «Не спорь хоть раз, женщина». Устало откликнулся он. «Купи сыну подарок, если самой ничего не нужно. Но от телеги зря отказалась. Я обещаю, тебя никто и пальцем не тронет. А вот возле этой дороги банда бродит. Потому мы и едем с оружием». Про банду Малиха и сама поняла, по его прежним словам. И еще поверила, что этот действительно не даст в обиду. Тяжело вздохнула и решилась. Ладно. Только я не одна. «А с кем?» — нахмурился командир. «Кор!» — негромко окрикнула Малиха. «Иди сюда!» Мальчишка вынырнул из-под куста значительно ближе, чем она ожидала, стрельнул в замерших мужчин настороженным взглядом с зареванного личика и, метнувшись к матери, прижался к ней, крепко сжимая в одной ручке помятый узелок. «Ну что ты, солнышко!» прижав сына к себе, Расстроенно шепнула Мали. «Не нужно». Но он вцепился в мать еще крепче, пряча в складках ее балахона лицо и не желая показывать его никому из этих людей. А помрачневшие мужчины, представившие на месте этого мальчонки своих сыновей, мерили вчерашних дружков тяжелыми взглядами, обещавшими значительно более жесткое наказание, чем обычные плети».